где находилось настоящее копье судьбы. Честно говоря, я сам до конца не был уверен, что копье Маврикия и копье Лонгина не один и тот же артефакт. Уж слишком много было указаний на то, что речь идет об одном и том же предмете. Однако, несколько довольно странных фактов заставили меня насторожиться. Во-первых, святое копье упоминается среди реликвий христиан христианской общины, только в самый ранний период ее существования. И снова всплывает на поверхность лишь четвертом веке, уже после истории с Мавриким. Оказывается, что мы не в состоянии выстроить непрерывную цепочку фактов. Конечно, вполне возможно, что копье три века пролежало в каком-то тайнике, чтобы его не уничтожили язычники. Но ведь крест и гвозди почитались чуть ли не открыто. С чего бы это такое внимание именно к копью? Лишь потом, внимательно изучив древние тексты, я заметил весьма интересный факт. Копье никогда не было собственностью христианской общины. Оно оставалось у Лонгина. То есть, пока Лунгин был в общине, оно находилось с ним. Потом вместе с ним и ушло. Только куда? Известно, что Лунгин стал страстным проповедником и обошел многие страны. Его маршрут известен очень хорошо. В частности, он прошел по территории современной Сирии, Турции, отправился на Кавказ. Именно там, на территории современных Кавказских республик, он задержался на весьма продолжительное время. Основал христианскую общину и руководил ею до самой своей смерти. К слову сказать, армянская христианская церковь до сих пор почитает Лонгина как своего основателя. Теперь мне было ясно, в каком направлении искать. Конечно, ни русского, ни армянского я не знал, и пришлось обратиться к переводчику. Оказалось, что я, еду, что я веду поиск совершенно правильно. Упоминание о Святом Капи встречалось практически на каждом шагу. Первый документ, который мне удалось достать – рапорт русского генерала, который в 1805 году сражался с турками на Кавказе. Русскими войсками был занят, в частности, Ичмиадзинский монастырь. Здесь русскому генералу показали реликвию, древнее копье, и рассказали удивительную историю. По преданию, именно этим копьем было пронзено сердце Христа, и оно обладает гигантской магической силой. Несмотря на бурные времена, ни разу за свою многовековую историю монастырь не был подвергнут разграблению, ни разу на него не напали враги. Зная о чудесных свойствах реликвии, монахи с ее помощью творили настоящие чудеса. Нередко копью приходилось совершать длительные путешествия. В XVIII веке, когда в Грузии началась эпидемия холеры, армянские монахи помогли своим православным единоверцам, пронеся копье в сопровождении крестного хода по всей стране. В итоге болезнь была вынуждена отступить. И вот копье перед русским генералом. Долго всматривается он древнюю реликвию. а затем садится и пишет рапорт своему императору. Его императорскому величеству генерала от инфантерии князя Фицианова. Рапорт. К прежде взятым, мной при возвращении из-под Еревани из Ичмиадского армянского монастыря сокровищами наибогатейших иконах, мощах и резниче, украшенной драгоценными камнями, как для сбережения, а патриарха Давида, который все оное хотел увезти в Турецкие области. Так и по просьбе архиереев той нации, минерал майор Несветаев нечаянным захватом онного монастыря сделался властителем и остальных сокровищ. Большой важности по святости христианской, а именно святое копье, коим подобен был Христос, спаситель наш, рука святого Георгия, правосвятителя армянской нации, все сие найдено между рогож и нечистых тряпок для утаения. Богатейшая резница и иконы. И все это доставлено сказанным генерал-майором и святаемым куда мощи и святое копье армянскими архиереями носими были, вздумеемые с до до до достаточной церемонией. Ныне же генерал-майор Протнягин занимается переписью своего того с армянским духовенством. про совершение чего для успокоения той нации, имеющей большую веру к оному святому копию и мощам, не оставляя ее обвестись, как и прежде привезенных, что они забраны единственно для сбережения от уже патриарха Давида, расхитившего уже сокровища Ичмиадзинского монастыря. Но что, когда Богу будет угодно восстановить на патриарший престол патриарха Даниила или Ичмиадзин, будет под российским правлением? Тогда все сие возвращено будет в целости тому монастырю, яко собственность никем неотъемлемая. А всем сион имею счастье подданнейшее донести вашему императорскому величеству. Имею таковое поднести рисунок того святого копья, генерал-цинфантерии князь Тицианов, или советы только 17 июня 1805 года. На сегодняшний день настоящее копье хранится в, Чем, в Чемодзинском монастыре. О нем мало кто знает, что, впрочем, только на пользу монахам. Многие по-прежнему считают, что копье Лангина – это то самое копье судьбы, которое хранилось у Гитлера. Впрочем, его судьба также до конца непонятна. После разгрома Германии многочисленные копии, копии быстро разошлись по рукам победителей, причем каждый владелец Утверждал, что именно в его руках находится оригинал. Что еще больше усиливало путаницу. Но экспертиза раз за разом подтверждала, что очередная реликвия не более, чем фальшивка. Куда же делся оригинал? Проследить его путь совсем непросто. Нюрнберг на момент капитуляции Германии не был взят войсками ни одной из стран антигитлеровской коалиции. Поэтому у нацистов было время спрятать копье судьбы. Куда? Точно сказать об этом нельзя. Об этом можно лишь строить предположение. Известно, например, что когда Сиверс на допросе хотел рассказать о местоположении копья, его грубо оборвали. Почему? То есть запрашивавших его не был, не был заинтересован в том, чтобы Сиверс открыл правду. Загадки. Сплошные загадки.